Едва молодой Элен очутился в своей пустой хижине, как уже начал тосковать по Ируме. Назначенная на завтра встреча казалась такой далёкой. В тот же вечер вернулись охотники. Товарищи Пандиона пришли усталые, нагруженные добычей, полные переживаний. Этруск и Негр ликовали, увидев позоровавшего Пандиона. Кидога шутя предложил бороться, и через мгновение Бендион и негр катались в пыли, сжимая друг друга в железных объятиях, а Кави пинал их ногами и бронил, пытаясь разнять. Друзья приняли участие в общей пирушке, устроенной в честь возвращения охотников. Опьянённые пивом участники охоты хвалились друг перед другом своими успехами. Молодой Элен сидел в стороне, бросая незаметно взгляд в сторону лужайки, где танцевала молодёжь. и стараясь рассмотреть ируму среди вереницы юношей и девушек, слегка пошатываясь, поднялся один из вождей и начал говорить приветственную речь, сопровождая её плавной, красивой жестикуляцией. Пандион смог уловить только общий смысл, заключавшийся в том, что вождь хвалил пришельцев, сожалел об их скором уходе и предлагал чужеземцам остаться, обещая принять их в число соплеменников. Бир окончился уже ночью, когда охотники вдоволь насытились снежным мясом молодых жирафов и прикончили весь запас пива. По дороге в хижину Кидога заявил, что завтра все бывшие рабы, которых осталось 27 человек, будут держать совет о дальнейшем пути. Кидога удалось поговорить с бродячими охотниками, которых он встретил в лесу. Они хорошо знали местность к западу от селения и рассказали, куда идти. Расстояние, отделяющее их от моря и родины Кидога, очень велико, но он знает теперь что за три месяца даже медленной ходьбы они будут там. Что теперь может остановить их, испытанных в борьбе, крепких дружбой? Каждый из двадцати семи стоит пяти воинов. Негр гордо расправил плечи, поднял к звездам веселое хмельное лицо, обнял пандеона и с волнением закончил. Теперь мое сердце спокойно. Ты здоров. В дорогу. В дорогу хоть завтра. Бондион молчал, в первый раз чувствуя, что его желания не совпадают со стремлением друзей. Молодой Эллен не умел лицемерить. После сегодняшнего свидания Пандён понял, что тоска, всё время остро бередившая его душу, вызвана любовью к Ируми. Девушка в расцвете юной красоты встретилась ему после жестокой жизни раба на пороге свободы. Неужели этого мало ему, так недавно цеплявшемуся за самую маленькую надежду на гнет тёмной ямы тюрьмы? Что нужно наконец ему в мире и жизни, когда любовь властно зовёт его остаться здесь, среди золотой степи, и тайная, скрываемая от себя самого стремление навсегда остаться с Ирумой, стало крепнуть в душе Пандиона. Доверчивая молодость Эллина незаметно уводила его в страну грёз, где всё было так легко и просто. Завтра Он увидится с Иромой, всё скажет ей, а она, она тоже любит его. Бывшие рабы должны были встретиться на другом конце селения. Там, в двух больших хижинах они и жили. Кави, Кидога и Пандион занимали отдельную маленькую хижину, отданную им из-за болезни Элена. Пандион, точивший копьё в углу хижины, встал и направился к выходу. Куда ты идёшь? спросил его удивлённый Итруск. Разве ты не будешь на совете? Я приду потом, отворачиваясь, ответил Пандион и поспешно вышел из хижины. Итруск внимательно посмотрел ему вслед и недоумённо переглянулся с Кидога, усередно трудившемуся около входа над большим куском толстой кожи, изготовляя щит. Молодой Элен не сказал друзьям, что Ирума ждёт его сегодня на опушке леса. Чувствуя, как с приходом товарищей выросла внезапная угроза его только что родившейся любви, Пондён не в силах был отказаться от свидания. Он оправдывал себя тем, что всё равно узнает решение совета от друзей. Приблизившись к лесу, Пондён долго искал глазами Ируму, как вдруг улыбающаяся девушка отделилась от ствола дерева и сама предстала перед Эллином. Ирума накинула отцовский охотничий плащ из мягкой серой коры, и в нём на фоне деревьев была совершенно незаметна. Девушка сделала знак Пандеону следовать за ней и быстро пошла вдоль опушки к полукруглому выступу леса, вдававшемуся в степь в 3000 локтей от селения. Там она вошла под деревья. Бондион с любопытством смотрел по сторонам. Впервые он находился в африканском лесу. Эллен представлял его совсем другим. Лес тянулся длинной узкой лентой по долине речки, омывавшей селения. И в ширину был не больше двух тысяч локтей. Это был громадный свод высоких деревьев, темная галерея над глубокой, вечно сумрачной лощиной реки. Деревья дальше становились все выше А у берега, круто спускавшегося к самой воде Клонились к земле, скрещивая в высоте свои ветви Стройные и прямые стволы с белесой, черной и коричневой корой Уходили ввысь на целую сотню локтей Как густая колоннада высокого здания Ветви густо переплетались в сплошной свод Непроницаемый для солнца Сумрачный серый свет струился сверху, угасая в глубоких впадинах между странными корнями, похожими на невысокие стены. Тишина, не нарушаемая никакими звуками, кроме едва слышного журчания воды, полумрак из палинской высоты лесной колоннады подавили Пандеона. Он показался себе незваным пришельцем. торгнувшимся в запретное, полное тайн сердце чужой природы. Над самой водой, в зелёном своде, были узкие просветы. Там с высоты обрушивался сплошной каскад золотого огня. Свет, одевая деревья сияющим туманом, дробился в промежутках между стволами на вертикальные полосы, постепенно угасавшие в глубине леса. Тёмные, таинственные храмы Айгюптоса пришли на память Пандеону. Построившие их мастера не придумали нового. Волшебное воздействие гигантских сводов, сумерки и тишина, уводящие от мира, оказываются существовали в природе. И спалинский лес был величественнее любого храма, но сила человека заключалась в том, что он мог создавать свои храмы в любом месте, и там, где леса не росли. Канаты ползучих растений перекидывались от ствола к стволу, свободными петлями или спускались вниз, образуя волнистые занавеси. Почва, усыпанная листьями, трухой гнилых плодов и ветвей, была пушистой и мягкой, кое-где по ней были разбросаны мелкие звёзды пёстрых цветов. Со стволов связали, как ссодранные куски кожи, длинные ленты шелушившейся коры. Большие бабочки безшумно летали над землёй. Их трепещущие крылья привлекали внимание молодого Эллина причудливыми сочетаниями красок: ярких, бархатисто-чёрных, металлически-синих, красных, золотых и серебристых. Ирума уверенно шла между корнями, спускаясь к реке, и привела Пандиона на ровную площадку у самого водотока, покрытую нежным ковром пушистых мхов. Здесь стояло дерево, разбитое молнией. В водщепе твердой желтой древесины выступали грубые очертания человеческой фигуры. Дерево, очевидно, служило предметом почитания. Кругом него были развешаны цветные тряпки, зубы хищников. В земле торчали три почерневших слоновых клыка. Ирума, почтительно склонив голову, приблизилась к старому дереву и поманила пандиона к себе». Это предок нашего рода, рождённый от громового удара, тихо произнесла девушка. Дай ему что-нибудь, чтобы древние были добры к нам. Пандион оглядел себя. У него не было ничего, что он мог бы отдать этому грубому богу, мнимому предку Ирумы. Юноша, улыбаясь, развёл руками, но девушка была неумолима. Дай это, тут она дотронулась до пояса, сплетённого из жирафьих хвостов. только что сделанного кидога для Пандиона на память об охоте. Молодой Элен послушно развязал и отдал девушке полоску кожи, и Рума сбросила плащ. Она была в домашнем наряде, без браслетов, без ожерелья, только в широком кожаном поясе, коса спадавшим на левое бедро. Девушка поднялась на носках, потянулась к зазубренной углы идола. и прикрепила там дар Пандиона. Ниже Ирума прицепила лоскуток пёстрой шкуры леопарда и связку похожих на бусы тёмно-красных зёрен. Потом девушка высыпала к подножию идола горсть проса и довольная отступила. Теперь она пристально смотрела на Пандиона, прислонившись спиной к стволу невысокого дерева с сотнями красных цветов между листьями. Казалось, что алые лампады светились над головой девушки и красные блики их играли на блестящей коже и румы Пандион стоял безмолвно любуясь девушкой. Её красота казалась ему священной в тишине исполинского леса, храма неведомых богов, так резко отличавшихся от радостных небожителей его детства. Светлая, спокойная радость наполнила душу Пандиона. Он снова становился художником, и прежние стремления проснулись в нём. Но внезапно встало из глубины памяти необычайно отчётливое видение. Там, на бесконечно далёкой родине, под шум сосен и моря, там же стояла, прижавшись к дереву, Тесса, в ушедшие невозвратные дни. И Рума закинула руки за голову, слегка перегнулась в тонкой талии и вздохнула. Сметённый пандеон отступил на шаг. Ирума приняла ту же позу, в какой он хотел изобразить Тессу. Перед Эллином воскресла прошлая, с новой силой вспыхнуло стремление в няду, в путь на встречу новой борьбе, прочь от Ирумы.